Глава 17, Я все-таки решила не верить своим глазам, поэтому взглянула на руку мертвеца еще раз. Черт! Доказательство его принадлежности к надежде Эйрианна стремительно исчезало. Переплетение рун истончалось, словно нанесенное невидимыми чернилами, пропадавшими на солнце. Когда над трупом склонился магистр Симонт, оно пропало без следа. Знака больше не было. Мири. Магистр тронул меня за плечо. Я резко встала. И тут мир качнулся, словно на огромном аттракционе меня забыли пристегнуть ремнем, и я стала выпадать из пространства и времени. Наверное, прилегла бы на солнышке рядом с трупом, если бы магистр не подхватил меня на руки. мире вы ранены? Что с вами?» Откуда-то издалека донес его встревоженный голос. «Поднял, понес. Куда?» «Да куда угодно, лишь бы не на телегу с кабачками». «А, мне хорошо», — сказала ему, потому что неожиданно стало значительно лучше. Скорее всего потому, что от его рук шло тепло. Кажется, магистр подпитывал мой порядком истощенный магический резерв, а заодно и лечил. При этом он направлялся к телеге с огурцами. Как же хорошо, что не кабачки. И понятливый продавец поспешно сдвигал часть товара, освобождая мне место. Тут голова прояснялась окончательно. «Спасибо», – пробормотала я. «Вы уже можете меня отпустить. Я не ранена и вполне могу идти сама. А вам неудобно». Попробовала вырваться, но не тут-то было. Не отпустил. Положил на телегу, но уходить не спешил. Дотронулся до моего лба, осторожно ощупал садину. Боль тут же пропала, а затем зазудела, зачесалась затягивающаяся рана. Я попыталась встать, но мне снова не дали. Полежите еще в мире. Пришлось смириться, хотя его близость меня порядком тревожила. А еще это его рельефная мускулатура и дорожка темных волосков, начинавшаяся на животе и пропадающая. Черт, туда и вообще смотреть не буду. Лучше уж. Тут я разглядела тонкие, едва заметные шрамы в районе груди. Насчитала ровно пять, словно от удара огромной когтистой лапы, пытавшейся вырвать у магистра его сердце. Я понятия не имела, что это был за зверь. Вы меня арестуете? Наконец поинтересовалась у него, решив разрушить странное молчание, которое, казалось, куполом накрыло нас двоих, не пропуская посторонние звуки. Арестовать вас? За что? За ущерб, нанесенный городскому рынку, призналась ему тоскливо. Покосилась на перевернутой телеги красно-зеленую овощную революцию на земле. Но это не я одна раскидывала, мне помогли. Ага, кто на нас с мечом, тот от нас с кабачками. Мири, дайте мне вашу руку. Вместо ответа попросил магистр Симон. Нет, другую. Я чувствую, что она доставляет вам неприятное ощущение Ох уж мне эти эмпаты. Протянула ему руку, пострадавшую еще в темном мире. Я ее залечила, но теперь на старую травму добавилась новая, с которой он довольно быстро и безжалостно расправился. Поблагодарила магистра, подумав, что неплохо, если бы он осмотрел еще и Улу. Хотя, судя по громкой перепалке между бабушкой и прибывшими господами из военной разведки, которые ее не пропускали ко мне, чувствовала Ула себя вполне бодро. Так что с ущербом? Вновь спросила я. Животрепещущий вопрос. Разберемся. Коротко отозвался магистр. И по его тону я поняла, что разбираться будут не со мной. Какое облегчение. А тогда я могу идти домой? Мерита, домой вы пойдете, но во избежание повторения сегодняшнего я искренне советую отдать мне амулет. Амулет? И я захлопала ресницами. Сдался же им этот камень из темного мира. Какой еще амулет? Знаю, вы мне не доверяете, но так будет лучше для вас и куда спокойнее для меня. Никакого амулета у меня нет. Вновь соврала ему, уставившись в голубое небо Тары. Плохо-плохо врать военной разведке, но он был прав, я ему не доверяла. Подумайте еще раз, посоветовал магистр, и примите верное решение. Подумала и приняла, нет у меня амулета и точка. Пусть на руке магистра Симона отсутствовала татуировка Надежды и Ириана, и мне очень хотелось ему верить, но в этом мире я могла полагаться только на семью. Ну, еще и на Риону, она меня не подведет. А этот лвит. Он умер? Осторожно поинтересовалась у магистра, решив увести его с опасной темы. С такой раной долго не живут? У него не было части живота и все ребра наружу. Ужасное зрелище, которое, не сомневаюсь, еще долго будет являться ко мне в кошмарах. Не знаю, признался он, но очень скоро выясню. Пока же прошу вас, будьте осторожны. Если ваша семья не в состоянии обеспечить вам охрану, я лично. Моя семья очень даже в состоянии. Бодро отозвалась я. Не хватало еще, чтобы он меня охранял, да еще и лично. Ронан, вернее, лорд Маккормак, поправила себя. Обещал за мной присмотреть. К тому же я больше не буду вести себя так неосмотрительно. Не будете, согласился со мной магистр Симонт. Я провожу вас до дома. Не надо меня провожать, испугалась я. Папа сделал нам камни перехода. Я заберу бабушку, а затем... Кивнул. Я приду к вам в девять. Взглянул на часы на ратуше и пусть ваши гости будут готовы отправиться со мной я задохнулся от изумления костя еще один кивок принцесса береника пояснил мне магистр Симон. — вы вы все знаете да да согласился он а глаза уверенно магистр хотел скрыть улыбку но глаза выдавали его с головой странные глаза лучистые настолько синие что казалось зрачок сливался по цвету с радужкой. магистр смотрел на меня А у меня все не получалось отвести взгляд, словно я попала под сильнейшее гипнотическое воздействие. Уверена последствии черепно-мозговой травмы. Как по-другому это объяснить? Ну как? Когда вы догадались? Наконец пробормотал обреченно. Сразу же после вашего ухода заметил след портала на заднем дворе таверна, настолько искусно затертый, что я долго не мог обнаружить место выхода. Наконец нашел его возле вашего дома. Да, Мир, я знаю, где вы живете. Отозвался он, явно забавляясь моим изумлением. Как именно узнал, спрашивать не стала. Не удивлюсь, если у разведки эрианна на меня есть целое досье, в котором записано, что в детстве любила манную кашу. «Вы ловко это провернули», — похвалил он. «Как вам удалось? Кто помог с порталом?» Промолчала. «Не скажу. Пытать будут, а магистры Дойла не сдам. У каждой женщины должен быть свой маленький секрет», — мрачно отозвалась в ответ. Угу, это еще в космополитене написано. И что теперь будет с Береникой и со мной? Ее, похоже, вернут во дворец, а вот я... В списке содеянного мною за прошедший день одураченный патруль, укрывательство беглой принцессы и два трупа под утренним солнцем Эйрианна. Неплохо же началось пребывание в этом мире. Пожалуй, вы заслуживаете самого сурового наказания. Магистр продолжал забавляться. С этого момента вы будете называть меня по имени. Что? — Магистр? — Кайден, — подсказал он. — Зовите меня Кайден. Я опять посмотрел на него. Конечно, наказание ужасно суровое, но так и быть переживу. Хорошо, Кайден. Сдалась на милость победителя. Значит, допроса с пристрастием все-таки не будет? Ну, если вы настаиваете, то с величайшим удовольствием. Лучше уж обойдемся без допроса, потому что я больше не сомневалась в его удовольствии. Он смотрел на меня так, что меня оставили последние сомнения. Ему было крайне приятно на меня смотреть. Магистр Симо Кайден все-таки решил попытаться. На рынке он мне помог, может, не откажет. Вернее, посодействует и с принцессой. Это девушка Брен, вернее, принцесса Береника. Вы ведь знаете причину, по которой она сбежала из дома? Ее выдают замуж за человека, которого она ни разу не видела, и который намного ее старше. На ее месте я бы тоже сбежала. Выйти замуж без любви? Поморщилась. Это преступление против человеческой природы и здравого смысла. «Быть может, вы...» – он покачал головой. «Нет, Мери. Легко, чуть заметно поднялась и опустилась грудная клетка. Мускулы и шрамы, шрамы и мускулы. И еще тонкая полоска темных волос. Нет, туда мы вообще не смотрим. На Ириане испокон веков родители устраивали судьбу детей. Это традиция, освященная нашими богами. В семьях королевской крови, которой принадлежит наша беглянка, Браки заключаются только таким образом, и нашу принцессу готовили к этому с самого рождения. Это ее долг, и я крайне удивлен, что она пошла против воли своих родителей. Долг? – удивилась я. Ах, значит, долг перед обществом? Слыхали мы такое. Но ведь она не только принцесса, но еще и маг, и она вполне может отдать свои долги таким способом. Брэна поступила в академию, а вместо учебы ее продали, вернее, выменили. Ирито строго сказал магистр. «Мире», — угодливо подсказала ему. «Только не вздумайте чудить, Мире. Вы довольно уже натворили за эти дни. Остановитесь. Поверьте, семья Береники разберется без вас». Я фыркнула. Догадываюсь, как они разберутся. Только представьте, я совсем не собиралась так просто сдаваться. Если бы ваш брак был заключен не по любви, а по холодному расчету, как в случае с Береникой. И ваша жена — вещь, которую вы приобрели» неплохо так за нее заплатив, и она будет жить рядом с вами, говорить с вами, ложиться в вашу постель, зная, что ее продали, а вы ее покупатель. Знаю, что нельзя со своим уставом в чужой монастырь, ведь традиции, боги, предсказания были неотъемлемой частью этого мира. Но мне так хотелось, чтобы он помог и на этот раз. Посочувствовал Береники и забыл про тот портал, что вела таверну к нашему дому. Но не вышло. Магистра не проняло, по глазам ясно. А про постель я так вообще загнула. «Этого не будет», — уверенно произнес он. Королевская кровь Ириана, к счастью, явление довольно редкое, и оно обошло меня стороной. Я вполне могу дождаться ответного чувства. Вновь взглянул на меня так, что я прикусила язык, потому что сомнений не было, чего ответного чувства он собирался дожидаться. Ну уж нет, в такие игры я вообще не играю. Мире мне пора идти, Кайден все же смилостивился и свернул с тропы опасного разговора. Протянул руку, помогая мне слезть с телеги. Попрощался, напомнив, что зайдет позже. Я была рада убраться с рыночной площади, где на меня смотрели как на врага народа и уничтожителя овощей. Надо же, нашла свою корзинку среди разбросанных кабачков и кинулась к бабушке, которая в конец уболтала коллег магистра Симонда. Под внимательным взглядом Кайдена активировала камень перехода, подхватила улу под локоть и... дом у нас уже ждали, как в поговорке «двое с носилками и один с топором». С носилками были мои братья, которые, не обнаружив нас с бабушкой этим утром, всполошились не на шутку. Но был еще и тот, кто с топором, вернее, с мечом. Неизвестный тип расположился в нашем внутреннем дворике, заявив, что не уйдет, пока не поговорит со мной. Рассказывать же братьям о цели своего визита, он категорически отказался. Ну, раз он так хочет, то поговорим и с ним. Пока надулой хлопотали Брэна с Рионой, успевшие приготовить всем завтрак, я быстро переоделась в чистое домашнее платье, затем рассказала близнецам о кабачковом бое, после чего узнала о себе много интересного. Например, о том, что мозг у меня находится в зачаточном состоянии, а остальное место в голове занимает пятая точка на которую я постоянно еще и нахожу приключения. На это выпучило глаза, и кто бы только говорил. Но братья на этом не успокоились. Оказалось, стоило нам переехать на Эриан, как эволюция в моем исполнении дала задний ход. Ладно, еще полет с драконом в на горах и наша с ним школы выживания на Эладаре. По мнению братьев, это был зачет. Но поход на рынок, с которого я вернулась в грязном платье и с двумя трупами в активе, это уже перебор в мире, сказал мне Эрик. «Теперь тебя одну мы никуда не отпустим». Собиралась уже припомнить близнецам их переборы. Например, о монстре с практического экзамена и трезубике, который охранял украденный из папиного сейфа амулет. Но решила, что ругаться мы не будем. Не сейчас. Сделаем это позже, когда решим, что делать с Бренной. Должна ли девушка идти своим путем, или ей стоит вспомнить о своем долге и подчиниться решению семьи? Этого я не знала, но решила, что Бренна должна выбрать сама. Правда, перед этим я отправилась к тому, кто дожидался меня от стопа с мечом. Договорилась с близнецами, что они присмотрят, накинув на меня перед этим усиленную магическую защиту. Наш гость расположился во внутреннем дворике. Это был высокий, худощавый мужчина лет 50. Сидеющие волосы собраны в хвост. Широкий кожаный шнурок охватывал лоб и затылок. На лице гостя, загорелым на солнце Эрианна, залегли глубокие морщины. Несмотря на свой возраст, взгляд его неестественно-светлых глаз был крайний цепок. Одет незваный гость был в штаны, тунику и стеганую защитную куртку. Также присутствовали и меч за спиной, и кинжал за поясом. К тому же я чувствовала, что он маг. Правда, дар был слабоват. Первая или вторая ступень, не больше. Рабочую стихию разглядеть не удалось, потому что... Чего на нем только не навешано. Защитных амулетов, уверенно, было штуки три от разных видов стихийной магии. Еще была парочка непонятного действия, искажавших ауру, вводя меня в растерянность. Бреддок, представился гость. Поднялся с бортика бассейна для сбора дождевой воды. Поклонился. Ваш телохранитель, молодая госпожа. На этом интересном моменте я выпала в осадок. Погодите, какой еще телохранитель? Откуда? Принялась размышлять, кто это так расстарался и успел представить ко мне стражу. Неужели магистр Симон? Затем вспомнила, что вообще-то Ронан собирался прислать тех, кто будет за мной приглядывать. Правда, дракон говорил об охране во множественном числе, но, кажется, расщедрился только на одного. Но какого? Сосредоточенный, скупой в движениях и словах, Бреддок напоминал мне охотника. За сокровищами, демонами, опасными преступниками, на да за кем угодно, главное, что не за мной. И мне захотелось ему доверять, но сначала... Значит, моя охрана? Кивнул. Я не знаю вашего полного имени. Зовите меня Бреддок. Полное имя мне ни к чему, госпожа. Мирита Логан. Представилась уже я. Называйте меня просто Мири. У меня к вам есть просьба, господин Бреддок. Возможно, она покажется вам несколько странной. Протяните мне свои руки. Теперь отверните рукав. Второй. Он послушно исполнил мое пожелание, продемонстрировав худые жилистые запястья с синими выступающими полосками вен. Я вздохнула спокойнее, не найдя на них рун Надежды Эйрианна. «Что вы искали?» – поинтересовался у меня брендок «Знак гильдии телохранителей или гильдии убийц?» «Я больше не принадлежу ни к одной, ни к другой, потому что уже несколько лет верой и правды служу семье Лорда Маккормака». «Знак Надежды Эйрианна», – призналась телохранителю. «Они напали на меня этим утром. Если вы о них уже слышали, то у вас как раз есть время передумать, отказаться от этой работы». Его взгляд изменился, стал жестче. Даже лицо мне показалось заострилось. Глаза сузились, словно он увидел цель, за которой охотился давно и терпеливо. За эту работу я возьмусь. Было дело, пересекался с этими молодчиками и с удовольствием пересекусь еще раз. Где? Где вы с ними пересекались? Не поверила я. На войне. При этом они стояли по ту сторону от нас, в окружении своих демонов. Только мне никто не верит, маленькая госпожа. Мири машинально поправила его я. Черт, ну как такое возможно? Вы говорите, что они воевали на стороне темных? Неужели предатели спокойно ходят по землям ириан Мне никто не верит, повторил Бреддек, кроме лорда Маккормака. Остальные считают меня спятившим старым дурнем. Но я прекрасно помню тех, кто держал меня в плену. Когда я от них сбежал, а от них еще никто и никогда не сбегал то через три года встретил своих тюремщиков, свободно разгуливающих по Эйрианну. Я перерезал им горло, каждому из них, по старой дружбе, добавил Бредок с явным удовольствием. Вы уверены? Да, на правой руке у каждого я обнаружил знак из переплетенных рун, который исчез через несколько секунд после их смерти. Я кивнула, прикусив губу. — Значит, надежда Эйриана на стороне темных? — пробормотала я. Мне тут же захотелось пойти и прилечь рядом с бабушкой, которую увела в ее комнату Риона. Или еще лучше забрать документы и отправиться учиться в мир летающих островов. Но тогда... Тогда это многое объясняет. Я вам верю, Брэддок, но неужели вы не пытались рассказать? Пытался несколько раз. И столько же раз после этого меня пытались убить. Я не утверждаю, произнес воин, что надежда принадлежит темным. Но определенно они в ее рядах. Кивнула. Затем дернула головой, разгоняя панические мысли. Момент слабости прошел. Никуда мы не побежим с Ирианна. Вместо этого я собиралась во всем разобраться. А еще выжить, что тоже не помешает. У меня есть вещь, которая нужна Надежде и Поэтому, снова уставилась на Бредека, я уверена, что они не оставят меня в покое. Вернее, будут еще попытки ею завладеть. Амулет из Аладара, Артефакт с кровью древнего мага с помощью которого его потомки смогут ходить через миры, нападать в любую секунду, в любом месте, а не через разлом на ничейных землях, на Эйриан или на мир драконов, или выбрать любой мир в бесконечной веренице золотой лестницы. Все, кому я рассказал эту историю и кто мне поверил, отозвался телохранитель, прожили очень мало. Один только лорд Маккормак достаточно осмотрителен и умеет держать язык за зубами. Но я сделаю все, Мерита, чтобы ваша жизнь продлилась как можно дольше. Хорошая такая вступительная речь перед работодателем, вдохновляющая. Вы приняты, сказала ему. Только никому не говорите о нашем разговоре. Своим братьям я расскажу все сама. Поднялась и отправилась к близнецам, и телохранителя с собой прихватила. Пусть привыкает к своим непосредственным обязанностям. В дверях остановилась и спросила Брэдека о цене на его услуги. Деньги у меня были, дед подарил, да и родители оставили на первое время. Но я понятия не имела, сколько стоит нанять хорошего телохранителя на Эйриане. В том, что он был хорошим, я нисколько не сомневалась. Оказалось, Брэдука уже заплачено за три месяца вперед. В детали он меня посвящать не стал, лишь намекнул, что лорд Маккормак был крайне щедр. Я в этом не сомневалась, чего стоила диадема, подаренная мне на совершеннолетие. Черт, а ведь сегодня еще этот дурацкий прием во дворце Владыкину Адриан, И я поспешила к близнецам. Надо было придумать, что нам делать с Бренной. Вернее, с принцессой Береникой, за которой придут через неполный час.